Глава 17 На следующий день, когда Ниловна подошла со своей ношей к воротам фабрики, сторожа грубо остановили ее и, приказав поставить корчаги на землю, тщательно осмотрели все. «Простудите вы у меня кушанье», — спокойно заметила она, в то время как они, грубо ощупывали ее платье молчи угрюмо сказал сторож другой легонько толкнув ее в плечо уверенно сказал я говорю через забор бросают к ней первым подошел старик сизов и оглянувшись негромко спросил слышала мать что бумажки то опять появились прямо как соли на хлеб насыпали их везде. Вот тебе и аресты, и обыски. Мазина, племянника моего, в тюрьму взяли, ну и что же? Взяли сына твоего. Ведь вот, теперь видно, что это не они. Он собрал свою бороду в руку, посмотрел на нее и, отходя, сказал, что не зайдешь ко мне? Чай скучно одной-то. Она поблагодарила и, выкрикивая название кушаний, зорко наблюдала за необычайным оживлением на фабрике. Все были возбуждены, собирались, расходились, перебегали из одного цеха в другой, в воздухе, полном копоте, чувствовалось веяние чего-то бодрого и смелого. То здесь, то там. Раздавались одобрительные восклицания, насмешливые возгласы. Пожилые рабочие осторожно усмехались, озабоченно расхаживало начальство, бегали полицейские и, заметив их, рабочие медленно расходились или, оставаясь на местах, прекращали разговор, молча глядя в озлобленные раздраженные лица. Рабочие казались все чисто умытыми. Мелькала высокая фигура старшего гусева, уточкой ходил его брат и хохотал. Мимо матери, не спеша, прошел мастер столярного цеха Вавилов и табельщик Исай. Маленький щуплый табельщик, закинув голову кверху, согнул шею налево, и, глядя в неподвижное надутое лицо мастера, быстро говорил, тряся бородкой. — Они, Иван Иванович, хохочут, им это приятно, хотя дело касается разрушения государства, как сказали господин директор. Тут, Иван Иванович, не полоть, а пахать надо. Вавилов шел, заложив руки за спину, и пальцы его были крепко сжаты. «Ты там печатай, сукин сын, что хочешь!» — громко сказал он. «А про меня не смей!» Подошел Василий Гусев, заявляя. «А я опять у тебя обедать буду. Вкусно!» И, понизив голос, прищурив глаза, тихонько добавил. «Попали метка. Эх, мамаша, очень хорошо!» Мать ласково кивнула ему головой. Ей нравилось, что этот парень, первый озорник в слободке, говоря с ней секретно, обращался на «вы», нравилось общее возбуждение на фабрике, и она думала про себя. «А ведь, бы не я!» Недалеко остановились трое чернорабочих, и один негромко, громко с сожалением сказал. «Нигде не нашел». «А послушать надо бы». Я неграмотный, но вижу, что попал таким под ребро, — заметил другой. Третий оглянулся и предложил. «Идемте в котельную!» «Действует!» — шепнул Гусев, подмигивая. Ниловна пришла домой веселая. «Жалеют там люди, что неграмотные они», — сказала она Андрею. «А я вот молодая, умел читать». «Да забыла». «Поучитесь», — предложил Хохол. «В мои-то годы. Зачем людей смешить?» Но Андрей взял с полки книгу и, указывая концом ножа на букву на обложке, спросил. «Это что?» «Рцы», — смеясь, ответила она. «А это?» «Ас». Ей было неловко и обидно показалось что глаза андрея смеются над нею скрытым смехом и она избегала их взглядов но голос его звучал мягко и спокойно лицо было серьезно неужто вы андрюша в самом деле думаете учить меня спросила она невольно усмехаясь а что ж отозвался он коли вы читали легко вспомнить не будет чуда нет худа а будет чудо не худа а это говорят на образ взглянешь свят станешь «Э, -э, э кивнув головой сказал хохол поговорок много меньше знаешь крепче спишь чем неверно поговорками желудок думает он из них уздечки для души плетет чтобы лучше было править ею «А это какая буква?» «Люди», — сказала мать. «Так, вот они как растопырились. Ну, а это?» Напрягая зрение, тяжело двигая бровями, она с усилием вспоминала забытые буквы и незаметно, отдаваясь во власть своих усилий, забылась. Но скоро у нее устали глаза. Сначала явились слезы утомления, а потом часто закапали слезы грусти. — Грамоте учусь, — всхлипнув, сказала она. — Сорок лет, а я только еще грамоте учиться начала. — Не надо плакать, — сказал Хохол ласково и тихо. — Вы не могли жить иначе. А вот все ж таки понимаете, что жили плохо. Тысячи людей могут лучше вас жить. А живут, как скотыды, да еще хвастаются, хорошо живем. А что в том хорошего? И сегодня человек поработал, да поел. И завтра поработал, да поел. Да так все годы свои работает и ест. Между этим делом народит детей себе и сначала забавляется с ними, а как и они тоже много есть начнут. Он сердится, ругает их, скорее, обжоры растите, работать пора. И хотел бы детей своих сделать домашним скотом. Вот они начинают работать для своего брюха и снова тянут жизнь, как вор-мочала. Только те настоящие люди, которые сбивают цепи с разума человека, вот теперь и вы, по силе вашей, за это взялись. Ну что я? вздохнула она. Где мне? А как же? Это точно дождик. Каждая капля зерно поет, а начнете вы читать. Он засмеялся, встал и начал ходить по комнате. «Нет, вы учитесь. Павел придет, а вы — ага». «Ах, Андрюша, — сказала мать, — молодому все просто. А как поживешь, горя-то много, силы-то мало, а ума совсем нет».